Глава вторая. Инженеры, готовившие два однопилотника к полету, разразились шквалом аплодисментов, когда в ангар в сопровождении толпы медиков и офицеров, проводивших инструктаж, вошли пилоты. Мужчина и женщина, одетые в облегающие противоперегрузочные костюмы, один за другим прозвучали гимны Великой Бразилии и Европейского союза. Все, как могли в отсутствие гравитации, стали по стойке смирно. В аватаре появилось лицо президента Великой Бразилии который обратился к ним с заранее записанной речью. В ней говорилось о великих открытиях, об ищущем неукротимом духе человека. Командующий Габриэль Вадува в присутствии всех участников операции глубокое зондирование пожал пилотам руки, а инженеры и техники снова зааплодировали. Раздались возгласы, боевые кличи, кто-то засвистел. Пусть их реакция была постановочной, все для выпусков новостей. Энтузиазм они испытывали подлинный. Затем сотрудник службы безопасности объявил что камеры выключены, и инженеры возобновили свою работу, а медики и техники сгрудились вокруг пилотов, чтобы провести последнюю предполетную проверку. Гладкие черные, подобные кинжалам однопилотники J2 лежали друг на друге в пусковой люльке. Вокруг них, словно муравьи, чистящие свои крылья перед полетом, роились инженеры. Они мониторили и вносили корректировки, загружали в отсеки вооружения комплекты для тайной операции. Двигатели однопилотников были включены, Корабли вибрировали, наполняли холодный воздух запахом озона и исполняли собственную песню. Кэш Бейкер мог слышать, как в его голове, подобно ангельскому хору, звучит знакомая мелодия его звездолета. Сложная гармония, разрешавшаяся в нуту чуть выше ми-бемоль, сплеталась из звуков, издаваемых сервомоторами, маховиками, турбинами и мощными токами в суперпроводящих магнитах тороидальной камеры. Кеш замер специальной раме, широко расставив ноги и вытянув руки. Пока техник проверял его противоперегрузочный костюм на наличие микроскопических изъянов, которые могли привести к образованию пролежней и гематом. Костюм был соткан из сотен фуллереновых нитей с разными примесями. Почти живой саморегулирующийся, он облегал Кэша от пяток до бриттой макушки, словно вторая кожа, и только лицо пилота оставалось открытым. Наконец техник закончил осмотр, надел на Кэша маску и дал отмашку. Рамка поднялась и вращаясь вокруг длинной оси направилась к ичейке системы жизнеобеспечения. Щилип позади выдвинутых отсеков для оборудования, которое оказалась уже могилы. Кэш бросил взгляд на второго пилота. Вера Флемилн Джексон зависла над своим кораблем в раме. И тут включилось соединение, от чего Кэш на мгновение отключился, а когда он пришел в себя, то с радостью ощутил, как система корабля подсоединяется к его синапсам, а перед глазами на фоне переполненного суетящегося ангара Возникло меню управления однопилотником. Но ну уже воскликнул он. Давайте уже полетаем. «Готово по твоей команде, отреагировала Вера Джексон. Связь оборвалась, когда медики принялись тестировать, насколько надежно соединение между интерфейсом корабля и нервной системой пилота. Не происходит ли задержка или потеря сигнала? Проверка зрения, слуха, про проприоцептивной системы, стандартные процедуры уже хорошо знакомы Кэшу. Наконец, резюмировали, что он готов к полету. Кэш вошёл в систему жизнеобеспечения головой вперед. Вокруг растекался умный гель. Присоединились трубки, по которым шли воздух, вода, питательные вещества и шланг для отвода продуктов жизнедеятельности. Его встряхнуло, а затем зафиксировало с головы до ног. Кэш оказался внутри системы, обернутый словно коконом тонким слоем геля. Его органы чувств полностью сросли с кораблем, и теперь он мог наблюдать панораму последних приготовлений в ангаре. Отсек и с оборудованием убрались внутрь, крылья сложились и втянулись, преобразуясь подобно листу бумаги в оригами. Однопилотник глубже погрузился в люльку, та перевернулась и вышла в открытый космос. Кэш уже не ощущал собственного тела. Он превратился в кусок мяса в системе жизнеобеспечения. Миорелаксанты снимали спазмы, еда подавалась через капельницу, а продукты распада выводились за счет того, что кровь прогоняли через систему фильтров. Дыхание, сердцебиение и скорость обмена веществ регулировались через мост, подключенный к автономной нервной системе. Все, что оставалось кэшу это следить за своим мозгом, своими мыслями, хотя сейчас они находились как бы за пределами его черепа. Пилот слился со своим кораблем в единый организм, сплелись их нервные системы. Он жил в каждой клеточке звездолета, видел и слышал глазами и ушами своей птички. Запуск из электромагнитной катапульты напоминал ласковый шлепок Затем на короткий миг включились двигатели ориентации. Кэш падал следом за однопилотником Веры Джексон. Они обогнули изъеденный кратерами Мимос и перед звездолетами, как будто на расстоянии вытянутой руки, возник упитанный полумесяц Сатурна. С этой позиции кольца торчали ребром. Темной полосой они рассекали экваториальной территории, окрашенные в персиковые и охристые оттенки, и бросали тень, напоминающую след протектора, на бирюзовое и бледно-голубое северное полушарие. По корпусу вновь прошла вибрация, пока однопилотник отлаживал триммер. Обратный счет показал ноль. Кэш крикнул: "Джеронимо!" и запустил основной двигатель. К тому моменту, как Кэш выключит мотор, он окажется на Сатурне и войдет в аналы истории. Однопилотники летели над системой колец на расстоянии примерно в половину того, что отделяло Землю от Луны. Они проскользнули в 100 километрах над широкой яркой аркой кольца А и тонкой вытянутой полоской щели Гюйгенса. В свете солнца пронеслись над щелью косине, оставили позади непрозрачное изящно сплетённое кольцо В, где ряды ледяных глыб, освещенных сзади солнцем, отстоящих друг на друга на небольшое расстояние, с одной стороны растворялись в тьме, а с другой поднимались и сливались в узкую плеть, что хлестало укутанной дымкой полумесяц планеты. Все это великолепие возникло после того, как миллионы лет назад разрушился спутник, а его осколки были вновь и вновь перемолоты гравитацией и законами ньютоновской механики. Как только кэшбейкер и вера джексон пролетели над бледными узкими полосами внутренних щелей и колец, центр управления полетами передал зашифрованные данные. Раскодировав их, пилоты получили оптическое изображение корабля, находящегося в тысячах километров от них, но быстро приближающегося. Звездолёт выглядел нечетким шаром на острие яркого огненного копья, вылетающего из термоядерного двигателя. Это кочевая звезда на фоне неосвещенной стороны Сатурна. Надпись на борту шаттла гласила: КА, счастливые трупы. И зарегистрирован он был на коллектив, работающий в Париже на Дионе. Однако по другим данным, космический аппарат вылетел с Атласа, крохотного спутника на внешнем краю кольца «Эй». Когда вы стартовали, ребята, Атлас находился на дальней стороне Сатурна, сообщил центр управления. Полагаем, корабль был припаркован там и вылетел одновременно с вами. На орбиту он вышел, пока его закрывал Сатурн, затем проскочил мимо колец по хорде. Мы засекли его только когда он включил двигатели. Послушать вас, так они нас ждали, заметила Вера Джексон. Не исключено. Программу полета не держали в секрете. Они выходили в эфир, спросила Вера. Мы не смогли установить с ними связь, но по записям в сетевой переписке можно сказать, что на корабле Призраки. Корабль Призраков? переспросил Кэш. Ты когда-нибудь читаешь инструктажи? удивилась Вера. Призраки это нечто вроде банды или культа, члены которого получают наставления от себя из будущего. Она была на 10 лет старше Кэша, обладала ледяным спокойствием, а ее профессионализм наводил страх на остальных. Когда вместе с двумя другими европейцами Вера присоединилась к команде пилотов, Бонэш делал ставки на то, кто первым переспит с ней. Кэш же подметил, что вопрос в том, кого Вера первым затащит в постель. Её броня отталкивала людей. Но Кэш уважал ее как пилот пилота. Они явно связаны с правительством Парижа, докладывал центр управления. Мы уже отправили их мэру несколько серьезных вопросов. Проверьте их маяк, посоветовала Вера. Она поймала сигнал, наш широкодиапазонный сканер пропустила через три просто параноидальных фильтра, чтобы проверить на вирусы, и передала Кэшу и в центр управления. На экране загорелся желтый круг с двумя точками и кривой линией. Смайлик, поверх которого появился баннер Мы пришли с миром, ибо все человечество во всех мирах принадлежит нам. Очень мило, прокомментировал Кэш. Не волнуйтесь на этот счет, передал центр управления. Они пролетят рядом, но проследовать за вами на Сатурн не смогут. Их корабль предназначен исключительно для открытого космоса. Вы потеряете хвост, как только войдёте в атмосферу. Мы считаем, дальние пытаются таким образом сделать политическое заявление, так что это просто трюк. Шаттл пролетит мимо. Попытаться связаться с вами по радио или при помощи лазера, когда окажутся в зоне видимости. Проигнорируйте их. Но сразу же перешлите нам сообщение. Не отвечайте. Не давайте им информацию, которой они могли бы воспользоваться. Вам ясно? А сейчас проведем последний раунд проверок. Теперь однопилотники пролетали над неосвещенной стороной Сатурна. Черная туша газового гиганта закрывала полнеба. Высоко над ними блестели арки колец. Быстро сходило солнце. Кэш и Вера ответили на контрольные вопросы. протестировали систему управления и наведения, провели незначительную корректировку курса. Им нужно было двигаться по очень точной траектории входа в атмосферу. В противном случае они либо проскочат мимо, либо выполнят спуск слишком быстро и круто, и тогда сгорят. Все это время Кэш следил за шаттлом. Аппарат выключил двигатели и приближался. Если он будет придерживаться нынешнего курса и скорости, то пройдет менее чем 100 км от них, когда однопилотники окажутся на границе атмосферы Сатурна. Если могут запустить двигатели, тогда шаттл останется далеко позади. Но они проскочат точку безопасного входа в атмосферу, и миссию придется отменить. Поэтому оставалось лишь следовать заданным курсом и не спускать глаз с преследователей, пока звездолеты выполняют последний маневр. Впереди крошечный солнечный диск освещал колоссальную дугу переднего края газового гиганта. Полоска жемчужного света быстро разрасталась, превращаясь в полумесяц, стали вырисовываться очертания облаков. Корабли направлялись к бледному овалу между двумя поперечными полосами к северу от экватора. Там затяжной ураган, привязанный к горячей точке, что располагалось глубоко в атмосфере планеты, разгонял облака и образовывал просвет. Однопилотники приближались, и уже можно было рассмотреть детали. Завихрения на границах между полосами, которые возникали из-за движения разнонаправленных воздушных масс. Внутри также обрисовывались структуры Цепочки и скопления облаков проносились под звездолетами, когда преследователи наконец настигли их. Корабль промчался недалеко от однопилотника едва задев верхний край атмосферы, а затем траектория вынесла его прочь от Сатурна. Кэш бросил взгляд на шаттл, когда тот проскочил мимо, заснял и воспроизвел видео. На кадре было видно, как аппарат скинул капсулу с тепловым щитом и парой тормозных ракетных двигателей на твердом топливе. Предпринимать какие-либо шаги было уже поздно. Зис до люткеше в зону турбулентности и испытывал незначительную вибрацию, а когда включились реактивные двигатели ориентации, чтобы выровнять машину, корпус затрясло. Однопилотник двигался на сверхзвуковой скорости. Внизу мелькали скопления облаков, нарастал пронзительный вой. Неяркое свечение становилось всё интенсивнее, пока не превратилось в пылающий горн. Кинетическая энергия движения в результате трения преобразовывалась в тепло. Ударные волны формировали в горячем ионизированном водороде стабильную оболочку, на которой играли радужные блики потоков плазмы. Затем эти ударные волны сходились в одну точку позади однопилотника, превращаясь в ослепительный бриллиант. Перегрузки постепенно возрастали: 5 земных уровней тяжести – 10, затем какие-то несколько секунд, все 15. Световое шоу постепенно затихало. Кэш выдвинул крылья однопилотника. Атмосфера стала уже достаточно плотной. Так что балансировку корабля можно было осуществлять за счет аэродинамической силы, а не реактивных двигателей. Звездолет Кэша находился в свободном падении. Он мчался под крутым углом сквозь небесную толщу Сатурна, выполняя маневр "Кобра", чтобы погасить скорость. Кэш засек корабль "Вира Джексон", летящий в километрах в 50 впереди, осмотрелся, но так и не нашел следов капсулы, сброшенной с шаттла. Передал свой статус Центру центр управления, А в ответ услышал поздравление от командира. По моей команде Вера начала обратный отсчёт. 10, 9, насчёт 0. Кэш выпустил тормозные парашюты. Раздался громкий хлопок. Звездолёт дернула, словно пробку, и развернула. Парашюты погасили импульс движения. Теперь Кэш падал носом вперед со скоростью чуть меньше 100 км в час сквозь гигантское облако из водорода и гелия в мощный воздушный поток, который затем понес его на восток со скоростью в пять раз выше. если он продолжит двигаться в таком режиме, то через 10 часов достигнет аморсной границы между атмосферой и глубоким океаном из горячего металлического водорода. Хотя однопилотник не доживет до этого момента. Его раздавят и испарят невероятно высокие давление и температуры. Даже мощным роботам с толстыми щитами удавалось прорваться лишь до середины внешнего газового слоя. Поэтому однопилотникам полагалось спустя три часа падения сквозь водяные облака включить двигатели и возвращаться. Если все пойдет по плану, корабли пройдут вблизи от заданной цели. Но даже если звездолеты промахнутся, в посылках, которые им предстояло сбросить, находились автономные беспилотники. Дроны смогут несколько месяцев передвигаться с ветрами Сатурна, а люди будут отслеживать их местоположение и фиксировать другие аномалии. Пока же у Кэша выдалась минутка полюбоваться великолепной панорамой, развернувшейся вокруг него. Стояло раннее утро. Небо насыщенного синего цвета казалось бесконечным. У подернутого дымкой горизонта пылал крохотный плоский диск солнца, от которого концентрическими кругами расходились и достигали зенита кровавые полосы света. Прозрачные слои водорода тянулись на тысячу километров во всех направлениях. Их девственные просторы лишь изредка пятнали росчерки облаков из замерзшего аммиака, которые выглядели как самые обыкновенные перистые облака, розоватые в лучах рассвета. каждёш ощущал себя королем этого абсурдного мира, повелителем воздушной империи. а Вере сказал, что место просто создано для полетов. Согласна, откликнулась там. Проверь шторм, мы прямо над эпицентром. Внизу на полпути к восточному горизонту, среди прорехки в океане кремовых облаков, виднелся овальный глаз урагана. Вокруг рваных облачных арок вился чистый воздух, что очень напоминало торнадо на земле. По правде говоря, мир вокруг них до странности походил на родную планету. Голубое небо, белые облака, солнце, что приобретает золотистый оттенок, когда поднимается над горизонтом. А ведь расстояние до этой линии в десятки раз превышало расстояние до горизонта на земле. Приходилось напоминать себе об этом, как и о том, что ураган в диаметре достигает 2000 километров. что атмосфера представляет собой толщу гелия и водорода до тысячи километров в глубину, что над их головами ветер гонит по бескрайним просторам облака из замерзшего аммиака. А внизу проплывают облака из водяного льда и жидкой воды с примесями аммиака. Кешевира направили звездолеты вниз, к самому шторму размером с материк. Парашют Веры украшал флаг Европейского союза. Его голубой прямоугольник ярко выделялся и казался чужим среди кремового пейзажа, к которому они приближались. Широкоохватный радар Веры поймал точечный сигнал, однако источник находился слишком далеко, чтобы конкретнее определить его происхождение. Тем не менее, именно там предположительно находилась цель их полета. Через несколько мгновений кэш засек еще сигнал два маленьких эхо в 500 километрах позади. Система наведения корабля пометила точки векторами. Они двигались быстрее преобладающего ветра и стремительно сокращали расстояние до однопилотников, а еще их определенно кто-то вел. Мы их видим, сообщил центр управления. Ждите дальнейших указаний. Вера передала увеличенный фрагмент снимка, на котором виднелся беспилотник с прикрепленным к нему топливным баком. Изображение напомнило Кэшу фотографии старых космических шаттлов, которые когда-то попались ему в тексте по истории. Ожил центр управления полетами. Он отдал приказ следовать полетной программе и сообщил, что официальный протест уже направлен правительству Парижа на Дюони. "Только представьте себе, как мы благодарны", заявил Кэш. Он предложил дождаться, когда дроны окажутся достаточно близко и включить двигатели. Тогда мерзавцы сгорят, только их и видели. Сперва нам придется отстегнуть парашюты, заметила Вера. «А без них мы не сможем завершить миссию. Предлагаешь сидеть тут и надеяться, что беспилотники такие же туристы, как строим из себя мы? буркнул Кэш. Вот уж не думаю. На самом деле, именно это от вас и требуется, передал центр управления, и сообщил, что они уже разрабатывают план действий. для различных вариантов развития событий. Сидите и ждите, пока они сделают ход первыми, ворчал Кэш. Да вы шутите. Ты все слышал, парень? Держись, подбодрила Вера. Кэш вывел на экран навигационную субсистему и принялся проводить собственные расчеты. Беспилотники приближались, а корабли Веры и Кэша уже почти достигли того края, где чувствовалось влияние урагана. Звездолеты издалётой пронеслись мимо изогнутого архипелага перивых облаков. 10 километров от пушистой верхушки до темных, уходящих вниз корней. Кэш попал в зону жуткой турбулентности, когда пролетал через яростный восходящий поток. Но затем однопилотник достиг равномерного потока, обращающегося по часовой стрелке в северо-восточном направлении, на самом краю шторма. Впереди подхваченные более быстрым ветром, плыли облака в форме наковальни, какие часто увидишь во время грозы на земле. Температура окружающей среды Была -10 градусов по Цельсию и неуклонно росла, как и давление, которое пересекло отметку в 4 атмосферы. Небо было чистым. Сотни километров от них над массивом коричневых облаков висела коричневатая дымка. До цели оставалось меньше тысячи километров, и теперь радар показывал несколько отдельных сигналов. Небо над головой приобрело точно такой же лазурный оттенок, как в погожий летний денек на земле, а маленькое проворное солнце скарабкивалось по небосводу. День на Сатурне длился каких-то пять часов. Однопилотники пронеслись мимо оснований перивых облаков и устремились дальше к красновато-коричневому дну. При высоком атмосферном давлении парашюты работали лучше и корабли замедлялись, хотя продолжали падать. Менее чем через 30 минут они пройдут мимо цели. Еще через час они побьют рекорд спуска человека и окажутся на километровой глубине в следующем ярусе облаков. Тогда можно будет отцепить парашюты. включить двигатели и лететь обратно. Кэш не мог дождаться того момента, когда они наконец закончат падение и полетят. Однако беспилотники дальних оказались уже совсем близко. Было очевидно, что один нацелен на Кэша, а другой преследует Веру. Кэш при помощи лазера передал сигнал второму J2 и поделился планом, как сбросить хвост и все же успеть к месту встречи. Нам не хватит топлива, заявила Вера. Да уж, рекорд мы не побьем», – согласился Кэш. Но сумеем доставить посылки, пролететь мимо цели и вовремя вернуться на какую-нибудь орбиту. Гордости Геи придется подобрать нас. Мы окажемся отличной мишенью для любого судна дальних, пока их ждем. Да мы и сейчас легкая добыча, бросил Кэш. В эфире на мгновение воцарилась тишина, а затем Вера сказала: "Нам нужно поставить в известность центр управления. Боюсь, у нас нет времени", возразил Кэш. "Мы находимся в боевой обстановке. Решение за тобой, как за командиром". Он наблюдал за преследующим его дроном. По форме тот напоминал кальмара. На черном корпусе над двумя скрещенными костями ухмылялся белый череп. Из-под скрытого капюшоном скопления сенсоров торчали пять закруглённых щупалец. Кэш живо себе представил, как все пять отростков обвиваются вокруг корпуса его однопилотника в безжалостных объятиях. "Хорошо работаем", согласилась Вера. "Установи связь, а я нажму кнопку. В противном случае нас отбросит далеко друг от друга". "Готово". Кэш передал ей управление. Вера начала обратный отчет с 10. Кэш заметил, как беспилотник отделился от ракеты-носителя, как зажегся его двигатель и крикнул команду "Пора". Вера нажала кнопку. Парашют отсоединился и словно листок унесся прочь. Однопилотник Кэша сильно тряхнула. Несколько секунд он находился в свободном падении. Дрон скользнул мимо, включил двигатели ориентации и попытался развернуться. В этот момент с характерным двойным щелчком Срывёл термоядерный двигатель, и однопилотник рванулся вниз, постепенно задирая нос. Корабль Веры выполнял точно такой же маневр впереди. Звездолет Кэша завибрировал, преодолевая звуковой барьер, и тут же к нему вернулось управление. Кэш летел следом за Верой, сжигая драгоценное топливо. Позади в чистом небе остался инверсионный след. Они мчались на восток сквозь все более плотную атмосферу, увеличивая скорость. Вокруг лишь нечёткие контуры движущихся облаков. Да гурстка прямоугольников, посылающих призрачный, но мощный сигнал, возникший на экране радара. "Сбрасываем груз", выкрикнула Вера, и Кэш запустил последовательность. Он почувствовал толчок, когда с обеих сторон открепились и полетели вниз черные цилиндры. Затем у посылок раскрылись парашюты, и их унесло прочь. Однопилотники почти достигли цели. Кэш окинул с взглядом разбросанные на фоне массивного белого изгиба воронки прямоугольники, а затем Корабль Веры пошел вверх, и он последовал за командиром, набирая скорость, прорывая сквозь порывы встречного ветра. Однопилотник карабкался все выше, а облака внизу приобретали плоский вид, становились двумерными. С обеих сторон их теперь окружали более темные полосы. Небо над головой из голубого превратилось в тёмно-синее, а затем и вовсе почернело. Зажглось несколько ярких звездочек. Как же это было похоже на полеты в земной атмосфере, хотя дома он никогда не летал так быстро. Звездолет по-прежнему ускорялся. Кэш издал боевой клич и выполнил бочку. Последняя вспышка солнца угасла за тушей Сатурна. Ночь затопила облачные поля. Повсюду замигали звезды, а впереди одна над другой всплыли две луны. Однопилотники приблизились к верхней границе атмосферы, и скорость сравнялась со второй космической для Сатурна и теперь составляла 36 км/с. еще пять минут они продолжали ускоряться, пока топливные баки не опустели. Корабли вышли на эллиптическую орбиту. Теперь они будут обращаться вокруг Сатурна за два часа. Как только включились термоядерные двигатели, Вера связалась с центром управления и доложила о том, что произошло. Командор Вадува вышел на связь, похвалил их, но приказал оставаться бдительными до тех пор, пока их не подберет гордость Геи. Другими словами, им надлежало взорвать себя, если к Джей-2 приблизится хоть один корабль дальних, и ни в коем случае не сдаваться в плен и не позволять себя спасать. Началась передача зашифрованных данных: от полусекундного отчета о ходе операции до оптических изображений цели и снимков с радара. Потянулся долгий час проверок и оперативных сводок. Офицер безопасности проиграл для них видео с коротким обращением мэра Парижа на Дионе, в котором политик отказывался взять на себя ответственность за действия группки эксцентричных индивидуумов. И еще им сообщили, что как раз в этот момент идут серьезные дипломатические переговоры "Да знаю я, что у них там за переговоры", промолвила Вера. "Вот оставьте нас с Кэшем наедине с этими призраками, мы покажем им, что такое эксцентричность". "Точно", согласился Кэш. Пусть поединок закончился ничьей, Бейкера повеселила встреча с призраками лицом к лицу. В следующий раз он решительно не даст им спуску.